Лейтенант медицинской службы Конрад отправился на Григориос. Скоро от него последовал сигнал, что он возвращается на Шеер с важной информацией. Конрад поднялся на мостик с несколькими матросами, которые несли в скрытый ящик. «Взгляните, командир», — предложил доктор. На ящике было написано «вата». Сверху действительно оказалась обыкновенная вата, а под ней комплектующие детали пулемета. «Очень интересно», — обрадовался Кранке. «Как там у Гомера? Остерегайтесь коварных греков». «Так мы и поступим. Нужно проверить весь груз». На Григориос была послана дополнительная рабочая партия. Груз был тщательно проверен. Во всех осмотренных ящиках были обнаружены части пулемотов. Кроме того, в трюмах находились броневые плиты, стальные листы, покрышки для самолетных шасси и другие военные материалы. Теперь уже было очень сомнительно, что судно направлялось в Афины, скорее в Аден или какой-нибудь египетский порт. Но в любом случае приговор Григориусу был уже вынесен. Капитан понимал это и не протестовал. Без сомнения он знал, какой груз везет его судно, прикрываясь авторитетом Красного Креста. Удивляло другое. Как такая страна, как Соединенные Штаты, могла так грубо попрать авторитет столь известной международной организации? Это еще раз говорило об очень странном понимании Соединенными Штатами своего нейтралитета. Прежде чем пустить грека ко дну, командир призовой партии предложил перевести на шер все ящики с шоколадной пудрой. Кранки согласился, предупредив только, что все работы закончились за час до рассвета. В 7.20 Григориус был пущен на дно. «Прощай, Григориус!» – перефразировал греческую классику один из находящихся на мостике немецких офицеров. «Мы расскажем спартанцам, закон уважающим, что ты был лжецом». Корабельный попугай взлетел на поиск новых жертв. Хотя предыдущую ночь никто не сомкнул глаз, Кранки явно не желал терять время на отдых экипажа. 9.15 Рада вернулся, и Пич доложил об обнаружении парохода, идущего в относительной близости от Шейера. Борта и надстройки этого парохода были окрашены в белый цвет, предубеждая о том, что он нейтрал или маскируется под нейтрала. Пароход шел на юг, и Кранки подумал, что едва ли нейтрал стал бы идти таким курсом, откуда он в таком случае идет и куда направляется». Американские суда традиционно всегда выбирали кратчайшие маршруты, нисколько не считались жесткими циркулярами британского адмиралтейства, устанавливающими пути английского и союзного судоходства. Суда же других нейтральных стран в этой части Мирового океана попадались чрезвычайно редко. Кранке решил поближе рассмотреть белый пароход, под чем бы флагом он ни шел. Кранке приказал лечь на пересечение курса неизвестного парохода. Во второй половине дня все повторилось, как в кадрах старого фильма. Сначала. Над горизонтом появились верхушки мачт, затем прозвучали сигналы боевой тревоги, и матросы, распрощавшись с мечтами об ужине, разбежались по своим местам. Начинало уже смеркаться, когда Шеер, появившись за кормой парохода, начал старую игру. Сигналом было затребовано название судна